Первый за много-много лет подписался заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат государственной премии, член Союза художников России Михаил Сергеевич Поляков. А дальше в скобках поставил Ника. Я оказалось, что сделал очень правильно. не то, что упомянул все свои советские звания, а то, что в конце приписал Мика. Этою незатейливой подписью Мика явилось основным фактором в принятии решения. И дети и внуки приглашаемых стариков воспитывались на книжках, картинках, в котором когда-то рисовал именно этот Мика. Это же короткая подпись и перечеркнула извечные русские сомнения в том, кто виноват и что делать. За последние годы переродившаяся в проблему ехать или не ехать. Айфред получил заказным письмом паспорт гражданина России безсрочной немецкой шенгенской визой. Пока Альфред был ещё невидим, Паспорт этот был ему ни к чему. И Мика припрятал его подальше. «Не пройдет и трех-четырех месяцев, как эта красненькая книжица с золотым цыпленком табака на обложке и моей фотографией внутри станет для тебя основным документом, утверждающим твое законное появление на земном шаре», торжественно сказал Мика. Он откупорил банку Карлсберга для Альфреда, смешал себе джин с тоником и льдом, и они отпраздовали это событие. Греки дали официальное разрешение проживать на Микенино острове в Эгейском море всем представленным в списке, навсегда и с неограниченным передвижением по всей стране и за её пределами. Но это уже была заслуга Arganaft Company Limited и Sunflower del Web Community. Что вы не дай бог не потерять заказы на добрый десяток миллионов долларов. Эти две могучие фирмы так нажали на греческое правительство, что тому ничего не оставалось делать, как немедленно дать такое разрешение. Снаряд компании Delta отлетал из Мюнхена только в три часа дня. И утро практически оказалось свободным. Тем более, что Пусси собрала все их дорожные шмотки еще с вечера. Теперь в комнате Альфреда и Пусси шла, как это, шурудня и перешептывание. Микки готовился сюрприз, и его просили пока не высовываться из своей комнаты. Господи, — думал Мика, — если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне, что я буду жить в одной квартире с двумя влюбленными домовыми, русскими и немецкими, или, вернее, немецкой, то я бы просто посчитал этого человека сумасшедшим. А если бы этот выдумщик и фантазер сказал, что нарисованный мной уже домовой станет Самым близким мне существом в мире я бы собственноручно отправил его в институт Сербского на Канатчиковую дачу, на пряшку. Но когда ещё отправляют психов? Так размышлял Мика, перебирая содержимое своего бумажника: кредитные карточки, паспорт с трёхлетней многократной американской визой, билет компании Дельта. Потеря ста немецких марок на таксид до Мюнхенского аэропорта и сотни долларов мелкими купюрами на такси и чаевые уже от Лас-Вегасского порта до отеля Харас, стоящего в самом центре знаменитого стрипа, самой роскошной улицы этого неправдоподобного города. Свой мобильный телефон компьютер Nokia 9110 хранивший секретный код его счёта в Chase Manhattan Bank